Глава одиннадцатая Бесенок пришел в себя. На его побитом теле красовались десятки кривых рубцов, многие из которых были более чем глубокими и широкими. Молодой демон лежал на спине, не в силах перевернуться от непрекращающейся боли. Его небольшая грудь медленно поднималась вверх, чтобы рано жгли меньше от каждого вдоха. Алые глаза безэмоционально смотрели в потолок уже привычной темницы. Бесенок попытался высморкаться. Из носа потекла кровь вместе с кусочками запекшейся. Дышать стало легче. Столько вопросов крутилось в его зеленой голове. Почему он здесь? Как попал в этот мир? И кто поступил с ним вот так, жестоко забросив его в тело беса? Демон закрыл глаза, пытаясь нормально поспать. Но из-за гуляющей по телу боли это оказалось невозможным. Он приподнялся на локте и подвинулся к задней стенке решетки, оперевшись головой на холодные железные прутья. «Я не сдамся. Подумаешь, режут наживую и пинают, как дворнягу. Не так и страшно». Его алые больные глаза были полны решимости. В прошлой жизни парень побывал во многих передрягах и со временем стал относиться ко всему слишком просто, не желая все усложнять. Но при всей своей простоте он не был глуп. «Зачем я понадобился той синеволосой?» «Кажется, ее имя Стелла». Демон вспомнил девчонку, решившую его выкупить. «Не за красивые же глазки демоненка, ведь глаза у него были как у лютого злодея, так что явно не за них». В животе заурчало, мальцу хотелось есть. Он заозирался в поисках еды, понимая, что бесполезно, все равно из клетки не выбраться. «А?» – удивился бес, увидев соседней клетки крысу в большой стеклянной банке. Слюна непроизвольно упала в пищевод. «Не, я... я не могу!» Отвернулся он от нее. «По крайней мере, пока...» «Тунг-тунг!» Бился пойманный грызун о стенке банки. «Что, малявка?» Повернулся к ней демон с изнуренным взглядом. «Тоже в клетке, как и я?» «Не очень здесь, да?» Серо-рыжая крыска уставилась на него с довольно милой мордочкой, будто понимая. Хотя бес и подумать не мог, что из-за способности диалектум. Зверек понимает его слова или примерный смысл в своем восприятии. «Чего ты так смотришь своими глазенками?» Бес с интересом наблюдал за пойманной зверюшкой, внимательно наблюдавшей за ним. «Надо же, я говорю с крысой!» Закатил глаза демоненок. «Совсем башку отбили!» «Пи-пи-пи!» Пропищала она в ответ. Алые глаза демона стали округляться с каждой секундой. Он отчетливо расслышал «Дать свобода! Служить!» Бес почесал в ухе грязным пальцем, потёр глаза и закрыл их, пытаясь заснуть и думая, что всё это лишь наваждение. «Нет!» – сказал он громко, всё-таки распахнул глаза и снова посмотрел на пленницу. «Этот мир непростой. Подумаешь, крыса говорит». «Эй, бедолага!» – обратился зелёный бесёнок к рыже-серому грызуну. «Скажи что-нибудь. Мне же не показалось». «Пей!» – «Раб?» – не понял бес. Ты обзываешься, что ли? Ты как-то тоже здесь не принцесса, — хмыкнул демон. Пи-пи-пи. Что, из знатной семьи крыс? Ха-ха-ха, — прыснул от смеха бесенок. Ай, черт, — провел он ладонью по животу от боли. Это все из-за тебя, — буркнул он, показывая на пальцах кровь. Раны снова раскрылись. Пи-пи? Повтори, тебя из-за банки плохо слышно, — проворчал демон. Крыска сощурила голубые глаза. Бес глумился над ней. Первые слова он же прекрасно слышал. «Пи-пи?» Все же решила она переспросить. «Нет, не на мясо меня здесь держат», ответил демоненок. «Хотя, если как отбивное, то да, ты права». «Пи-пи?» «Я тоже не совсем понимаю». потерну он глаза, с его черных волос падал песок при каждом сказанном слове. «Пи!» «Что? Спасти за контракт?» «Пи!» Маленькая печать расплылась на груди беса как черная тень в районе сердца, и точно такая же проявилась на шерстяной грудке крыски. Бес этого так и не заметил из-за заплывшего глаза. Правым, который был относительно цел, он смотрел на грызуна. «Какой еще контракт?» – проворчал демон, вспомнив заключенные им денежные контракты в своем мире. «Я и так тебе помогу, если получится». Демон прекрасно понимал ее положение. Конечно, ему было жаль зверушку, попавшую в беду, Они оказались в схожих ситуациях, оба заключенные в темноте лаборатории королевства Нефердорс. Бесенок пристал на коленки и просунул лапу через прутья клетки. «Черт! Не дотянуться!» – кряхтел малец. Тогда он просунул ногу, но и так было не достать. Демоненок цепляла об прутья еще не зажившие раны, и кровь снова потекла по его грязной коже, капая на дно клетки. «Пи-пи-пи!» – поникла погрызушка. «М-м-м-м!» затащил бесенок ногу обратно в клетку. Он глубоко вздохнул, пытаясь придумать, как ее спасти. Откинул уже надоевшие длинные грязные волосы и облокотился на спину. Его алым глазам мешали грязные волосы, и бесенка вдруг осенила. Он тут же схватил прядь волос и пытался оторвать ее. Но какими же крепкими они были! Тогда демоненок посмотрел на свои пальцы с острыми когтями и под любопытным взглядом крыски стал обрезать когтем по маленькой прядке волос. Когда зеленый малец нарезал достаточно своих длинных черных волос, он принялся их связывать между собой и что-то сплетать. Пленница ничего не понимала. «Ну вот!» – смахнул он капельку пота с грязного лба. «Готово!» Пии? «Что я сделал?» – ухмыльнулся демон. «Всего лишь петля. Для кого-то наказание для тебя, возможно, станет спасением». Бес сосредоточенно закусил губы и прокинул петлю между прутьями, намереваясь накинуть ее на горловину банки. Гадство! С первого раза не получилось, как и со второго и третьего. Четвертый бросок, и черная петля из волос затянулась на горлышке банки. Ну, наконец-то! Бесенок осторожно подтянул узел и привстал на ноги, как смог потянув банку на себя, неспешно и плавно, чтобы та не перевернулась. Когда банка достигла прутьев решетки, он протянул лапу и открыл крышку, вытащив зверька на пол. Ну все, улыбнулся усталый демон. Теперь беги отсюда. Но пищалка не спешила убегать. Пи-пи. А? Если ты пообещала служить, то так и будет? Удивился бес. Не нужно, малявка. Погладил он ее по маленькой мордочке. Та морщилась от грязных пальцев, но не противилась. Мне скоро конец. Горько усмехнулся демон. «Пи-пи-пи». Бес рассмеялся. «Да что ты такое говоришь? Если бы я мог, то уже давно бы валялся на берегу местного моря». «Пи-и?» -пи? — это...» «Хм...» — задумался демон. «Море — это...» «Ну и задала ты вопрос». Почесал он макушку. «Если простыми словами...» «Думаю, это когда теплый ветер дует в лицо. Когда босые ноги греют песок, прикрыл алые глаза бес. И ты смотришь вдаль...» и видишь бескрайнюю водную гладь. А где-то там, далеко-далеко, сидит такой же человек, как и ты. И тоже смотрит в бесконечную даль и мечтает, но о чем-то своем. «Пи!» «Ну не человек!» – смутился демон в своей оговорке. «Бес!» «Ну или крыса сидит и мечтает. Какая разница?» – проворчал демон. «Человек там или еще кто-то?» У демона заурчало в животе. «Пи!» – пропищала погрызушка и выскочила из клетки демона. «Беги, беги!» – добродушно ответил бесенок и прикрыл медленно глаза, пытаясь уснуть. Крыса метнулась на шкаф с полками и полезла к банкам. Она ловко вытащила сухой корень и слезла вниз. Хвостатая воровка ловко юркнула в клетку и ткнула носом плечо демоненка. Тот раскрыл глаза. Она поднесла корень ближе и положила его на пол. «Пи!» – подтолкнула пипишка корешок мордочкой ближе к бесу. «Спасибо!» Ответил он и взял высушенный корень. Острые зубы откусили часть, и юнец стал медленно жевать. Боль отдавалась в челюстях, но демон жевал, понимая, что для жизни нужна еда. Крыска снова покинула клетку и через минуту притащила еще корень. Следом высушенный цветок и ягоды. Бес ел все, особо не разбирая, ядовитое оно или нет. В пасть с демона уходили мягкие кости или клыки и еще куча ингредиентов. Он особо не рассматривал, сжирая все. Через час, налопавшись до отвала и буквально обчистив на треть запаса лаборатории, демон с округлым брюхом облокотился на прутье клетки. Рядом с таким же набитым пузочком лежала рыжесерая пожрушка. Ну вот, погладил он свое выпученное пузо со счастливой улыбкой. Теперь помирать не так хочется. Было вкусно, Пипишка. Спасибо. Пи! Лениво махнула она хвостом. Осталось нам с тобой только замести следы, ухмыльнулся и кнув демон. Пи? Как? Да просто разобью эту стекляшку! Указал бескрасными глазами, которые от чего-то светились сейчас в темноте, на банку, в которой была заточена серо рыжая. Разобью ее и брошу осколки к той лестнице. А там пусть маги сами разбираются, как так произошло. Нужно еще волосы спрятать. Пи-пи! Хм, а это идея, одобрил бесенок. Демоненок, как и говорил Крыски, разбил банку и перебросил осколки к лестнице у входа, а воровка утащила волосы в подземный проход за шкафом. «Ува!» – потянулся бес, разложившись в своей клетке, так и не заметив, что его раны затянулись. чё спать охота!» – причмокнул он губами. «Эй, ты чего?» – сказал он пищалке, что прибежала и устроилась на его груди. Она тоже осоловила, посмотрела на него голубыми глазками. «Пи!» «Я же сказал, ты можешь идти!» Спокойно ответил демоненок. «Ты и так сделала для меня больше, чем все твари в этом мире! Мы квиты!» «Пи!» «Какой еще контракт душ!» Пипишка, казалось, закатила голубые глаза. «Пи-пи-пи!» Она отвернулась и, скрутившись пушистым калачиком, уснула. «Сосредоточиться?» Пробормотал бес. Он сосредоточился, пытаясь увидеть контракт, как сказала крыса. Но ничего не происходило. Демон попытался расслабиться, но в итоге вовсе уснул.